Глава 67 Это событие было решено отпраздновать, и я забронировала столик в ресторане, чтобы вечером устроить маленький пир. Сережа со вчерашнего дня даже не звонил, и я посчитала это хорошим знаком. Когда работа поглощает его настолько, у меня наконец-то начинаются спокойные дни. Весь день я бродила по магазинам, выбирая наряд, и решила остановиться на белом цвете. Пул будущего ребенка не знала, поэтому отдала предпочтение нейтральности. Классическое белое платье-футляр обтягивало фигуру, подчеркивая все ее достоинства. Длинные рукав и классический вырез лодочка отдавали дань консервативности, но кричащим образ делал крой, полностью обнажая спину. Волосы решила распустить и перебросила на одно плечо, открывая часть шеи. Из аксессуаров надела лишь платиновые серьги с бриллиантами, которые папа когда-то подарил маме на годовщину. В этом гарнитуре было еще мамино помолвочное кольцо, но надевать его мне показалось верхом кощунства, поэтому отложила драгоценность в шкатулку, которую вместе с остальными вещами доставили накануне вечером. Подкрасила губы персиковой помадой и, проведя по ресницам тушью, снова оглядела себя в зеркало. И осталась довольна. Возможно, я спятила, Но сегодня я решила устроить праздник мне и малышу. День, когда мы узнали, что есть друг у друга. Такси подъехало к назначенному времени, и я в предвкушении направилась в излюбленный ресторан. Минуя длинную очередь на входе, прошла вслед за администратором в зал, где располагались столики. Девушка проводила меня к небольшому круглому столу на открытой террасе и, вручив меню, удалилась. Ночь была безумно теплой и безлунной. Но огоньки, гирлянд, украшающие перила террасы и фасад ресторана создавали уютную атмосферу, купая обстановку в мягком свете. Воздух ласкал кожу легким бризом с ароматом трав, и я прикрыла глаза, растворяясь в этой сказочной атмосфере. Где-то неподалеку играл одинокий скрипач, и мелодия была настолько трогательной и красивой, что я невольно заслушалась и вздрогнула, когда сбоку донесся чей-то бархатный голос. «Шампанского?» На столе передо мной возник длинный хрустальный бокал, и хлопок вспорол тишину ночи, когда официант открыл бутылку. «Спасибо, я не...» Потянулась к бокалу, чтобы отодвинуть в сторону, но мои пальцы накрыла мужская рука, и дрожь прошлась по телу, словно порыв ледяного ветра обдал кожу. «Предлагаю тост». Сердце ошиблось на удар, и в горле мгновенно пересохло. И почему я не узнала этот голос сразу? «Возможно, виной тому легкая, несвойственная ему мягкость, с бархатной хрипоцы». Влад наполнил бокал игристым вином и убрал руку с моей, оставляя на коже незримый след от своего прикосновения. И я готова была поклясться. Точно такие же следы прожигали мое тело в ту ночь, когда мы... «За тебя!» Воронов-старший неспешно подцепил меня под локоть, заставляя подняться и притянул к себе аккуратно касаясь края моего бокала своим. Взгляд хищника сейчас превратился в расплавленное золото. Черное золото. Он медленно скользил по моему лицу, словно касаясь каждой его черточки. И я против воли начала поддаваться этому сладкому огню, который зарождался в глубине естества, стоило только оказаться так близко к моему персональному подонку. Но я не должна забывать, что уже не наивная малышка. И такие вот сладкие речи никогда не произносят просто так, без повода. И, скорее всего, он мне не понравится. Зачем ты пришел?